Глава 26. Ноябрь 1960. Бет. В шесть лет Бет сообщили, как ей повезло. Она живет в большом доме, с заднего двора которого открывается вид на океан. У нее есть своя комната, и нет братьев и сестер, с которыми вечно ссоришься. Все внимание родителей достается только ей. Она ходит в частную школу и носит форму, Темно-синюю юбку и темно-зеленый свитер, так сочетающийся с ее рыжими волосами. Бет хорошенькая и очень жизнерадостная, говорили учителя и ее родителям. Настолько удивляет, почему она так мало разговаривает. Не переживайте, отвечала учителям ее мать. Бет просто замкнутая, всегда была такой. Вечерами Бет сидела у себя в комнате и делала уроки. Задания были такими легкими, Но по большей части просто смотрела в окно. Родители не нуждались в ее обществе. Детей должно быть видно, но не слышно. А разговаривать с ней никто и не думал. В обществе друг друга отец с матерью тоже не нуждались. И по вечерам один из них, как правило, уезжал. Бет это не беспокоило. Она считала, что все родители так себя ведут. Бет сидела у окна и смотрела на погружающуюся во тьму лужайку за домом, которая спускалась к океану. Лужайка была большой, зеленый и пустой. Там не было ни качелей, ни даже беседки. Сразу за домом начиналась трава, а за ней безбрежный океан, словно мир только и ждал случая поглотить их дом. Бет не играла на лужайке, не ходила колесом по траве, не спускалась к океану, балансируя босиком на мокрых камнях, чтобы коснуться пальцами холодной воды. Она не выносила из дома кукол, чтобы устроить им пикник, не отправлялась в путешествие в компании плюшевых зверушек. Напрямую ей этого не запрещали, родители почти не обращали внимания на то, чем она занимается, даже когда были дома, но ей и самой не хотелось. Лужайка была нехорошим местом. Впрочем, хороших мест в этом доме не было. Тем не менее, ее считали везучей, Еще бы, такой большой и красивый дом. То, что он нехороший, похоже, нисколько не волновало тех, кто называл ее счастливицей. Эти люди здесь не жили. Спроси ее кто-нибудь, хотя никому это в голову не приходило, что не так с домом, она не смогла бы объяснить. Ни трещин, ни паутины, ни стенающих призраков. Все дело в высоких потолках, в вычурные лепнине, в комнатах, расположенных чуть под углом друг к другу. Это становилось заметно, если идти по коридору. Старый дом частично разрушили, а затем перестроили. И старому дому это будто бы не понравилось. Ему будто бы все еще было больно. Конечно, это глупые детские фантазии, но лежа по ночам в постели, она воображала, что так и есть. Еще до рождения Бет ее отец прорубил в гостиной окна во всю стену, выходящую на лужайку, а затем повесил шторы от пола до потолка, полностью их закрывавшие, как будто обнаружил что не может заставить себя смотреть в эти окна. Бэт никогда не спрашивала о причине, потому что сама тоже не любила в них смотреть. Заглядывая за шторы во время дождя, дождь шел почти всегда, она видела, как вода стекает по стеклу, превращаясь под ветром в узоры, напоминающие ладони и пальцы. Лужайка за домом была пуста, словно в мире больше не осталось людей, а темно серый океан вдали выглядел сердитым. Когда она смотрела в окно, ей казалось, что дом — это корабль, плывущий за край земли. Диван в гостиной, приземистый, квадратный, совсем не сочетался с резным камином, которому на вид было не меньше ста лет. Ни одна из картин, современное буйство красок на холсте, очень дорогое и, предположительно, что-то выражающее, не выглядело уместно. Дом перестраивал отец, внутренним убранством занималась мать. Одно с другим не сочеталось, как и все в их браке. И все это казалось Бет чужим, начиная с ее такой угрюмой детской спальни. В доме не было места для игр, а в саду для беготни. Но и это казалось Бет нормальным. Из окна ее спальни на втором этаже виднелись деревья на краю лужайки и крыши соседних домов по обе стороны от особняка. Ощущение, что ты тонешь наверху, ослабевало. И ее комната, Принадлежала только ей. Ей не с кем было разговаривать, кроме кукол, и она не осознавала своего одиночества. Ничего другого она не знала. Пока однажды не увидела следы. Это случилось ранним утром, незадолго до Дня Благодарения. Бэт проснулась рано. Возможно, от какого-то звука, необычного для тихого дома. Небо за окном было бледно-серым. Дождь, наконец, перестал. Выбравшись из кровати... Бет подошла к окну. Лужайка серебрилась от росы. По мокрой траве тянулась цепочка следов. Это были отпечатки детских ног. Может, чуть больше, чем ее. Босых ног. Ребенок, ненамного старше, вышел на лужайку с левой стороны, приблизился к окнам гостиной и прошел вдоль них, словно хотел заглянуть внутрь. Потом, как будто разочаровавшись при виде задернутых штор, повернул назад. Цепочка следов описывала полукруг и заканчивалась в том же месте, где началась. Бет молча смотрела на следы, поджав на ковре пальцы босых ног. Роса в это время года ледяная, по ней так холодно ходить босиком. У соседей с обеих сторон детей не было. Откуда тут взялся ребенок Она вышла из комнаты и спустилась на первый этаж, неслышно передвигаясь по дому, погруженному в молчание. Отец вечером уехал, но мать была здесь. Страдая по ночам бессонницей, она спала потом до одиннадцати или даже до 12 дня. Слуг в доме не было. Бет, белорозовая ночная рубашка, разметавшаяся по спине волосы, прошла сквозь полумрак гостиной к большим окнам. Отодвинула края тяжелых штор. Следы были на месте, прямо под окнами. На уровне глаз виднелась надпись, словно ребенок подышал на стекло и потом водил пальцем по запотевшему окну. «Я здесь». Бет не сразу сообразила. Для того, чтобы слова можно было прочесть из дома, та, что снаружи, должна была написать их зеркально, что она и сделала, безупречно. Бет не могла объяснить, как она поняла, что ребенок девочка. Просто поняла. На шее Бет пульсировала жилка. Дом стоял темный и безмолвный, мать спала. Никого с кем можно было бы поговорить, и еще несколько часов не будет. Только Бет и ее куклы. Она наклонилась вперед и подышала на стекло, пока оно не запотело. А потом написала: тщательно выводя буквы задом наперед. Входи!